Глава 7. Последствия одной шутки. Почти в тот же миг доложили о прибытии гостя, и Луица поморщился, услышав имя маркиза де Бредели. Барон приветствовал его с холодностью, дабы предупредить бывшего актера о том, что его визит малоприятен хозяину дома. Лакей передал также Арману письмо и сообщил, что ответа ожидают незамедлительно. Луицы взял конверт, и тут же Маркиз протянул ему еще одну записку, с самодовольным видом сопроводив ее цитатой. «Письмо извольте получить, его велели вам вручить». Как не торопился Луицы избавиться от незваного гостя, он принял его послание и открыл его первым. Прочитав записку, он воскликнул. «Так господин Барне здесь? Если бы Густав Добридели не загораживал Луицы...» то барон заметил бы, сколь неожиданное впечатление произвела эта новость на тех, кто ее услышал. Жульетта и Анри обменялись быстрыми и испуганными взглядами, маркиз же поспешил сообщить. «Мы приехали час назад, и я поспешил к вам, но записка от господина нотариуса – это еще не все. Оставляю вас наедине с вашей корреспонденцией». И красавец Густав, легкой походкой напоминавший персонажей комической оперы, Распешил к тем, кто сидел в противоположном углу гостиной. На сей раз Луица не услышал возгласа Густова, при виде Жульетты и Анри, лишь только потому, что его внимание было полностью поглощено чтением письма, которое вручил ему Пьер. Зато изумление маркиза не ускользнуло от Каролины, но Анри быстренько подбежал к Густаву, увлек его в другой угол гостиной и что-то сказал. Густов не успел ответить, как Луица, обернувшись к нему, заявил более чем вызывающим тоном. «Это письмо касается вас, сударь». «Меня?» — пренебрежительно переспросил Густав. «Вас!» — с презрением и гневом повторил Луици, «И нам придется объясниться по этому поводу. Извольте следовать за мной». «Иду, уже иду!» — Густова ничуть не смутил грозный голос барона. Они прошли в будуар, где недавно разыгралась сцена между Жульеттой и Арманом, И здесь Густав довольно нахально поинтересовался. «Так в чем дело, господин барон?» «В том, сударь, что вы...» — Луица запнулся. «Я стараюсь избегать некоторых выражений, но вы найдете их в этом письме. Я полностью разделяю каждое его слово». Густав взял протянутую бумагу и прочел следующее. «Сударь, я представил госпоже де Мариньон человека, которого не знал и который оказался интриганом без чести и совести». «Этот человек вы. Она простила мне ошибку, которую я совершил. Вы представили ей, его зная, другого интригана вашего пошиба, так называемого маркиза Добридели. Этого я простить не могу. Если, как прошел слух, вы сумасшедший, я пришлю вам моего врача. Если вы в здравом уме, то через час у вас будут мои секунданты. Косм де Марей. Маркиз помолчал немного, тогда как барон не сводил с него разгневанных глаз. Наконец, юный Эливью протянул барону записку и усмехнулся. «Вы разделяете каждое слово?» «Да, сударь, барон уже пылал от ярости». «Каждое слово, что касается меня, и каждое, что касается вас?» с издевкой спросил Густав. «Сударь!» — вскричал Луици, который в своем порыве забыл, что письмо господина Доморея Было оскорбительным и для него тоже. Подобная наглость требует сатисфакции. Значит, господин барон желает иметь две дуэли вместо одной, — хладнокровно заключил Густав. Что ж, извольте, я не стану вам перечить и буду первым или вторым, как вы того пожелаете. Я не дерусь с людьми вашего сорта, — презрительно заявил барон. Я гоню их вон. Густав побледнел, но сдержался и продолжил. «Минуточку, будьте любезны, вы будете драться, господин барон, и поскольку мы одни, то можем говорить открыто. Вы прекрасно знали, кто я такой, когда давали мне рекомендательное письмо к госпоже де Мариньон. Я был для вас орудием маленькой мести. Орудием, которое сегодня вы хотите выбросить на улицу, но нет, не выйдет, мой дорогой барон. Мой титул знатнее вашего. Мое состояние почти так же велико, как ваше, поскольку я выиграл процесс и стал законом-наследником покойного маркиза Добридели. Сегодня я, безусловный маркиз Добридели, и не потерплю, поверьте мне, никаких оскорблений и нападок так же, как не терпел их тогда, когда был комедиантом Густавом, незаконно рожденным сыном Эмези Фрина Гангерне и Мариан горгоблу в девичестве Либер. Произнося эти слова тихим, но твердым голосом, Густав приблизился к Луице, глядя на него с угрозой. «Все это не заставит меня забыть», — холодно возразил барон, — «что вы обязаны своим титулом и состоянием низкому мошенничеству, которое вы находили забавным, когда оно служило вашим интересам. В конце концов, чего вы хотите, сударь? Сейчас скажу. Наше дело общее». В сложившихся обстоятельствах мы не можем разделить его. Господин Деморей не может безнаказанно распространять подобные обвинения против вас и против меня. Или же я буду драться с ним, клянусь вам, я сумею его заставить. И тогда вы будете моим секундантом. Или же вы будете драться с ним, и тогда я сыграю роль секунданта. Нет. Берегитесь, произнес Густав с хладнокровием человека, для которого дуэль так мало значит, что он не способен точно просчитать ее результаты. Если вы откажетесь быть моим секундантом, а я доведу это до сведения господина Даморея, то тем самым докажете, что действительно сделали то, в чем он вас обвиняет. Если же вы согласитесь, то создадите впечатление искренней убежденности в собственной правоте и подтвердите по-человечески то, что теперь установлено законом и неоспоримо, и примите меня таким, каким я есть ныне». Луицу задумался и вдруг произнес. «Возможно, вы были бы и правы, если бы не забыли, что речь идет о мошенничестве, которое одинаково бесчестит как господина законного маркиза Добридели, так и господина комедианта Густова». Будет вам», — прервал его Густав. «Я был освобожден от обвинения в мошенничестве без суда», И не вам об этом вспоминать. Не вам, человеку, который избежал наказания за убийство только потому, что его признали сумасшедшим». «Как?» – ужаснулся Луицы. «Вы знаете?» «Господин Нике был нотариусом семейства, которое подало на меня жалобу. А господин Барне?» «Сударь вы мой, мне стало обо всем известно благодаря самому необыкновенному случаю. Клянусь вам, это пристранная история». «И вы полагаете, мне не любопытно ее узнать?» «Да, полагаю. Вы знаете мою тайну, я захотел узнать вашу, и я ее сохраню». Луица опять задумался, затем сказал. «Я принимаю ваше предложение, но при одном условии. Я должен драться первым с господином Дамореем. Это ваше право. Теперь нужно найти второго секунданта. Что вы думаете о господине Анри Донзо? Кажется, я видел его в вашей гостиной». «Вы с ним знакомы?» – удивился Луицы. «А, понимаю, вы, наверное, видели его в Тулузе, когда были там с Гангерне». «Совершенно верно». «Нельзя», – сказал Арман. «Завтра он женится на моей сестре». «На вашей сестре?» – вскричал Маркиз с искренним удивлением, которое барон тут же истолковал следующим образом. «Да, мой милый сударь, на моей сестре, на дочери моего отца, как вы, сын Гангерне» и вы отдаете ее за Анри», Густав никак не мог оправиться от изумления, но добавил презрительным тоном. «У него же нет ничего, ни положения, ни имени, ни семьи. Не каждый день продаются отцы Маркизы». Луицы был весьма шокирован бестактностью Густава. Маркиз принялся хохотать и заметил с восхитительной самоуверенностью. «Не правда ли я прекрасно играю мою роль?» «Могли бы обойтись со мной без игры», – проворчал барон. «У нас есть другое дело. Я отправлюсь к приятелю, которого попрошу быть вторым секундантом. Моя сестра и Анри не должны знать, что происходит. Извольте вернуться в гостиную. И, кстати, поскольку вы знакомы с Анри, вам придется объяснить ему, откуда взялся ваш титул. О, на этот случай у меня есть восхитительная байка про потерянного сына». «Хорошо». «Скажите им, что письмо господина Барне вынудило меня срочно уйти. Примите секундантов господина Даморея и договоритесь с ними о встрече на завтра на 7 часов. Бракосочетание в мэрии назначено на 10. Венчание в церкви на 11. Все при закрытых дверях, насколько это возможно. Если удача окажется на моей стороне, мы вернемся еще до 10». «Если нет, вы передадите моей сестре письмо, которое оправдает мое отсутствие, и церемонии пройдут без меня». «По рукам», — согласился Маркиз. Луица написал коротенькую записку Косму и вышел. Густав немедленно возвратился в гостиную. Анри тут же подошел к нему и увел под тем предлогом, что хочет показать ему новые апартаменты, которые приготовил для новобрачных барон. Жульетта и Каролина остались одни. Все прошло так, как запланировал Луицы. Секунданты господина Даморея договорились с Густавом о встрече на следующее утро. Когда барон вернулся домой, нотариус уже прибыл. Оговоренный час за чтение брачного договора давно миновал. Присутствовали только Жульетта, Густав и новобрачные. Поскольку Луицы хотел, чтобы как можно меньше народу услышали болезненные для сестры слова «отец и мать неизвестны». Луицы передал Анри сумму, которая принадлежала ему согласно договору, а также вручил ему портфель, содержавший приданой его сестры, сказав, что согласно обычаю, принятому в их семье требуют расписки. Анри удивился подобной предосторожности и не стал скрывать своих чувств от Луицы. «Дела следует делать аккуратно», — мило улыбнулся Луици. «У меня есть на то причина, о которой я, надеюсь, сообщу вам завтра лично, и которая обязывает меня поступать столь пунктуально». Жульетта, Густав и Анри обменялись быстрыми взглядами, и остаток вечера, впрочем, уже довольно позднего, прошел так, что барон, поглощенный мыслями о предстоявшей дуэли, не обратил внимания на тревожную, но тихую грусть, которая завладела Каролиной. На следующее утро секунданты явились к барону в половине седьмого утра. Луицей передал Густову письмо, в котором объяснял Анри свое отсутствие на случай несчастья, и все трое отправились в Винсенский лес. Между людьми, полными решимости драться, подготовка к дуэли не занимает много времени. Однако на этот раз она немного затянулась, поскольку участникам потребовалось дать друг другу некоторые объяснения. «Я полагал», — начал господин Доморей с присущим ему высокомерием, что господин барон де Луици, который явился сюда, несомненно, для того, чтобы защитить свою честь, придет в сопровождении уважаемых секундантов. Я имею в виду только одного из вас. Косм поклонился второму секунданту Луици. Густав хотел вставить слово, но Луица опередил его и заговорил с достоинством, которое должно было усыпить чрезмерное недоверие господина де «Во-первых...» Я явился сюда, дабы защитить свою честь, сударь, а не для того, чтобы удивлять вас выбором моих секундантов, которых я считаю достойными господами. Во-вторых, я здесь, смею вас уверить, дабы наказать глупца за самонадеянность и грубияна за наглость. Я продолжу урок, сударь, — подхватил Густав. Я маркиз Дебридели, согласившись драться с вами, делаю большую честь господину Деморею. Зятю госпожи Оливии Домариньон, дочери некой Беру, держательницы в прошлом публичного и игорного дома. При этих словах Густова Косм, который лишь смутно представлял себе прошлое госпожи Домариньон, побледнел и в бешенстве воскликнул. Ничтожество! «Полегче, полегче!» — усмехнулся Густав. «Не сердитесь так, мой милый господин Домарей. Я только что из Британии, там много говорят о вас». Косм явно смутился и обратился к одному из своих секундантов, молодому человеку с очаровательным юным лицом, бледным и нежным. «Давайте, Дюберг, покончим с этим». «О», — засмеялся Луицы, — «а вот и господин Дюберг. Счастлив видеть господина Дюберга, его-то и не хватало на этом представлении». «Что вы хотите сказать?» — тоненьким голоском вопросил молодой человек. «Позвольте, господа, мы здесь не для того, чтобы приветствовать старых знакомых», — возмутился Косм. «Где шпаги?» «Здесь», — отозвался второй секундант Луицы. «Площадка, на которой все собрались, оказалась неподходящей. Пришлось углубиться в лес, чтобы найти другую. После целого получаса ходьбы нашли, наконец, ровную и открытую опушку». Соперникам вручили шпаги, и они бросились друг на друга с решимостью, которая не оставляла сомнений в том, что оба полны отваги. И в то же время их ловкость и осмотрительность показывали, что каждый равно стремится и защитить себя, и поразить противника. Однако Косм, раздраженный словами Луицы и Густова, атаковал с такой силой, что вскоре Луица начал отступать. После нескольких выпадов Демарей остановился. «Вы ранены!» — крикнул он Луицы. «Ничего подобного!» — возразил Арман, отражая атаку Доморея, который заставил таки отступить его еще дальше. Так что барон оказался в траве на краю поля, покрытого люцерной. Косм снова опустил шпагу и презрительно произнес. «Я бы вас подрезал, но не умею косить. Оставим эту игру. Здешнее сукно не очень чисто и зелено. Очаровательный каламбур!» Барон подхватил шутливый тон противника и бросился в атаку. «Сукно не скатерть, картам не помеха, есть еще козыри в наших руках. Посмотрим, чьи бубны прочнее». «Прелестно!» – парировал его удар Даморей, и в свою очередь начал отступать под неудержимым натиском барона. «За бубны боролись, на пику напоролись!» Почти тут же воскликнул он, поскольку опять ранил барона в руку. «Продолжим, пока черви меня не съели», — Луица опять поддержал игру слов. Сквозь звон шпаг и разъяренный смех оба бросали друг другу каламбуры, которые в любое другое время оставили бы тем беднягам, что выбрали их своим ремеслом. «Прекрасно!» — воскликнул Дамарей. «Кто сдает? В этот миг барон нанес такой страшный по силе и ловкости удар, что проткнул плечо Дамарея насквозь. «Вот это козырной ход!» — вскричал Густав при виде упавшего косма и обратился к секундантам Доморея. «Ваш король бит! Последняя взятка наша!» Луицы, раны которого кровоточили и которого поддерживал лишь пыл борьбы, охватила слабость, и он упал рядом со своим противником. Секунданты уже не думали ни о чем, кроме как о помощи двум раненым. Луице первым пришел в себя и, убедившись, что Доморе еще дышит, покинул поле боя и возвратился к своему экипажу. «Хотите вернуться домой?» – спросил Густав. «Нет, моя сестра станет переживать, начнутся слезы, ахи-охи. Она захочет отложить свадьбу. А у меня, уверяю вас, нет никакого желания снова приниматься за все эти нудные формальности, которыми я столько времени занимался, как приговоренный. Мои раны пустяк, задеты только мышцы. «Возможно, — усомнился Густав, — но обе очень близко к запястью. В этом случае есть опасность столбняка, с ранами от шпаги нельзя шутить. Вы можете отвести меня к себе?» «С удовольствием, — ответил Густав, — хотя я живу всего-навсего в меблированных комнатах, но лучше мы найдем Барне, который расположился неподалеку от моего дома. Я передоверю вас ему, пока не предупрежу вашу сестру». «Прекрасно», — согласился Луицы. Через час они прибыли на улицу Эльдер, но барне не оказалась на месте. Послали за доктором, он промыл барону раны и велел соблюдать абсолютный покой. Было уже около 10 часов. «Бегите ко мне», — попросил барон Густова, — «и передайте сестре мою волю. Я настаиваю, чтобы свадьба состоялась, несмотря на мое отсутствие. Скажите, что я вернусь к двум часам». «Предупредите Анри, а я попрошу, чтобы меня перевезли домой». «Это очень неосмотрительно», — вмешался доктор. «Посмотрим», — возразил Луицы. «В любом случае попросите, чтобы господина Барне прислали ко мне, как только он вернется». Густав послушался Луицы и уехал. От потери крови и кровопускания, которые сделал врач, Луицы почувствовал чрезмерную слабость. Как только все решения, которые от него требовались, были приняты, барон впал в забытье, похожее на сон, и потерял ощущение времени. Он проснулся от звука открывшейся двери и перезвона часов. Пробило полдень. Вошедший был никто иной, как господин Барне. Барон сделал ему знак приблизиться, и нотариус запричитал. «Как? Мне сказали, что вы дрались на дуэли!» «Пустяки, пустяки!» — прошептал барон. Удивляясь собственной слабости и острой боли, которую причиняли ему раны, казавшиеся поначалу столь незначительными. «Нет, совсем не пустяки», — возразил Барне. «Для человека, чьи дела безотлагательно требуют его непосредственного присутствия. Знаете же, что вас чуть было не разорил ваш старый приятель по имени Рего. «Да, да», — ответил Луицы, — «а разве он не проиграл дело?» «В первом чтении да, но он подал апелляцию. В ваше отсутствие шаг за шагом я вел процесс. Завершающее заседание суда назначено на следующий месяц. Мы должны подготовиться к защите по всем пунктам обвинения». Барон вспомнил слова дьявола, что все состояние ему возвращено, и, конечно, если бы ему никто не мешал, он немедленно вызвал бы сатану для объяснений. же не унимался. «Поскольку сейчас не время досаждать вам деталями этого запутанного дела, скажите хотя бы, почему вы не приказали перевести вас в ваш особняк, где я никак не мог вас застать?» «Если вы были у меня, то должны были догадаться, так как, несомненно, видели Каролину». «Вовсе нет», — сухо возразил Барне. «Она сообщила мне через девицу весьма наглого вида, что не принимает». «Простите ее», — вздохнул Луици. «В день свадьбы у женщин всегда очень много дел». «Как?» — взорвался Барне. «Она выходит замуж?» В данный момент Луицы бросил взгляд на стенные часы. Это должно быть уже свершившимся фактом. «И вы выдали ее замуж? За господина Анри Данзо!» — вскричал Барне, делая ударение на каждом слоге с изумлением и яростью. «Да, это правда», — ответил Луицы. «Ах, боже мой, я приехал слишком поздно!» «В чем дело?» — воскликнул Луицы, приподнимаясь. «Этот Данзо обманул меня? Может, мы еще успеем?» Густав открыл дверь и вошел в сопровождение Анрии и Каролины, которая с плачем бросилась к постели брата. «Ничего страшного, моя милая сестричка. Совсем ничего, успокойтесь». «Вы обещали мне быть мужественной?» — напомнил Густав. «Не надо так пугаться. Вспомните, что говорил доктор. Любое, даже малейшее волнение, опасно для барона. Из-за вас он может всерьез разболеться». «Молчу, молчу», — Каролина вытерла слезы. «Но он не должен здесь оставаться. Надо перевести его в особняк». «Вы правы», — согласился Луицы. «Густав, будьте любезны, подготовьте все необходимое». Густав покинул комнату, но Андрей остался и его до сих пор молчаливое присутствие напомнило Луице о словах Барне. Барон, которого помимо воли обеспокоило восклицание нотариуса, обратился к лейтенанту как можно более любезным тоном. «Могу ли я теперь называть вас моим братом, сударь? Все ли церемонии остались позади?» «Да, мой брат, мой брат», – живо и взволнованно откликнулся Анри и протянул руку барону. Луица заметил, что Барне пристально наблюдает за Анри и что он не смог удержаться от негодующего жеста, услышав слова лейтенанта. Вскоре началось общее движение, чтобы организовать переезд барона, и пока все суетились, барон сделал знак нотариусу и спросил его шепотом, «Что означали ваши слова, я приехал слишком поздно». «Ничего, ничего, речь шла о других прожектах». Я намеревался предложить вам другую партию. Вы считаете Анри неблагородный человек?» «Я этого не говорил, но он беден и, возможно...» «Вы думали о маркизе Добридели?» «У маркиза целых 60 тысяч ливров ренты». Барне ответил так охотно, словно был рад ухватиться за первый подвернувшийся довод. «Почему вы мне не написали?» Продолжал допрос Луицы который в глубине души по-прежнему не верил нотариусу. «Черт возьми, да потому, потому колебался Барне, но ведь маркиз тогда еще не выиграл свой процесс», быстро проговорил Барне, как будто это правдоподобное объяснение внезапно осенило его. Все было готово для переезда. Луицы довольно уверенным шагом спустился по лестнице, но как только тронулись, от тряски он несколько раз чуть не лишился сознания. Наконец барон оказался дома и со страхом лег в ту самую кровать, где он уже однажды болел и едва не погиб от рук своих слуг. Заботы сестры Барне слегка успокоили его. Но помимо воли и по воле совершенно нового чувства, присутствие Анри не внушало ему ощущение безопасности. Эта мысль так мучила его весь день, что вечером у него начался страшный жар. Доктор пришел навестить своего подопечного и был весьма недоволен его состоянием. «Необходим», — несколько раз повторил он, «абсолютный покой для тела и для души, господин барон, иначе вам не избежать очень серьезных осложнений». «Я проведу ночь рядом с братом», — сказала Каролина. Густав скорчил смешную рожу, когда Анри не удержался от вопроса. «Мой брат наверняка считает, что в этом нет необходимости». «Почему же?» — резко заметила Жульетта. Никто не сможет лучше и усерднее ухаживать за бароном. Воспитанница монастыря умеет перевязывать раны. «Но разве вы сами не воспитанница монастыря?» — насмешливо поинтересовался Густав. «Вы считаете, Жульетта приняла вид оскорбленной невинности? Вы считаете, что я могу провести ночь в спальне мужчины?» «По крайней мере, это было бы благородно», — Густав показал глазами на Андре и Каролину. Жульетта гневно прикусила губу, но промолчала. «Я останусь», — не сдавалась Каролина. «Останусь. Я так хочу. И поскольку время уже позднее, прошу всех удалиться». «Пойдемте, Анри», — позвал Густав. «Пойдемте, решайтесь, мой дорогой». Анри вышел с сокрушенным видом, Жульетта проводила его взглядом, полным жгучего любопытства. Как только мужчины вышли, Жульетта приблизилась к Каролине. «Я останусь в доме и лягу не раздеваясь. Если я понадоблюсь тебе, то буду на готове». Затем она обернулась к барону, и, наклонившись так низко, что он почувствовал ее горячее дыхание, от которого он содрогнулся, прошептала. «Спокойной ночи, господин барон. Спокойной ночи, Арман». Луица еще слышал дрожащий и страстный голос той, что как признание произнесла его имя, а Жульетта уже исчезла. Арман, оставшись наедине с Каролиной, начал обдумывать все, что видел и слышал сегодня. Но ему вспоминались лишь едва уловимые жесты, беглые взгляды, незаконченные фразы, которые без конца ускользали от него, так что он лишь напрасно старался вникнуть в их смысл. Время от времени разум возвращался к нему, и он начинал убеждать себя, что его воображение, разгоряченное лихорадкой, придавало дурное значение тысячи мелочей, за которыми на самом деле ничего не скрывалось. Но почти тут же его мучения возобновлялись. Вновь и вновь все эти двусмысленные подробности мелькали перед ними, как останки кораблекрушения, качающиеся туда-сюда в тумане перед глазами спасенного, который стоит над обрывом и тщетно пытается разглядеть хоть что-то. Настоящее головокружение — которая, наконец, охватывает потерпевшего, незаметно подкралась и Клуицы. Он чувствовал его, хотел вырваться, но не мог отвлечься от сомнений, которые кружили в его мозгу, и, решив немедленно все выяснить, схватился за колокольчик. Лишь в последний момент барон все-таки вспомнил про Каролину и взглянул на нее. Та, сидя в просторном кресле у изножья его постели, уже незаметно уснула. Впрочем, видеть и слышать дьявола мог только барон, и потому он потряс свой талисман. Тот не издал ни звука, но кто-то с неодолимой силой как бы схватил Армана за руку. Тело его откинулось назад, как лук, который не в силах разогнуть ни одна человеческая рука. Челюсти сомкнулись так, что чуть не раздробили зубы. Барон понял, что стал жертвой... Той ужасной болезни, которую называют столбняком и которая довольно часто проистекает в результате ранений. Он не мог пошевелиться, чтобы заставить звонить свой колокольчик. Не мог застонать, чтобы позвать на помощь, и вдруг почувствовал страшный удар по голове. Барон закрыл глаза и увидел...